После смерти Очень важную для нас мысль высказывает преподобный Варсонофий Оптинский. Преподобный Варсонофий Оптинский, Плеханков, схиархимандрит. Годы жизни с 1845 по 1913. Павел Иванович Плеханков, офицер в чине полковника, служил при штабе Казанского военного округа участвовал в пограничных боях в Туркестане, проводил в миру подвижническую жизнь в безбрачии и строгом воздержании. Благословение на монашество получил от преподобного Амвросия Оптинского, провидевшего в нем будущего старца. В тот самый день, когда был подписан приказ о производстве его в генералы, Павел Иванович, оставив мир в возрасте 46 лет, был зачислен в братью Оптинского скита. Под руководством старцев Анатолия Зерцалова, Иосифа Литовкина и Нектария Тихонова он прошел высшую духовную школу. Пострижен в Ресофор в 1893 году, в Мантию в 1900 и рукоположен в Иеро-Монаха в 1903. Назначен духовником Оптинской братьи и Шамардинской пустыни. Во время русско-японской войны был отправлен фронтовым священником на передовую, где неоднократно подвергался смертельной опасности. После войны возведен в Сан-Игумена и назначен скитоначальником в 1907 году. Старец в Арсенофии обладал высокими духовными дарованиями. Созерцательной способностью и мог прозревать открываемое Богом прошлое и будущее самых разных людей, во множестве стекавшихся к Нему за духовным советом, утешением и исцелением. Он находился в духовном общении с праведным Иоанном Кронштадтским, преподобным Варнавой Гевсиманским, митрополитом Трифоном Туркестановым и другими выдающимися подвижниками. Его воспитанником с 1907 года стал будущий преподобный исповедник Никон Беляев. Старец был пострижен в схему в 1910 году. Помимо своего желания назначен настоятелем Староголутвинского Богоявленского монастыря в 1912 году, где и скончался в возрасте 67 лет. 1 апреля по старому, 14 апреля по новому стилю. 1913 года. Страдания старца в предсмертной болезни были поистине мученическими. Он отказался от помощи врачей и от пищи, лишь повторяя «оставьте меня, я уже на кресте». Память совершается 1 апреля по старому, 14 апреля по новому стилю и 11 октября по старому, 24 октября по новому стилю. Некоторые подвижники обречены до конца жизни пребывать на уровне словесной молитвы только по той причине, говорит старец, что Господь, проведя их неустойчивость, ради их же безопасности уберегает от возношения и падения, а потому не допускает их до молитвы умной но при этом утешительно то обстоятельство, что искренне стремящиеся к обретению умной молитвы могут обрести ее, если не в этой жизни, то уже после перехода в вечность. Иисусова молитва необходима для входа в Царство Небесное, но многим не полезно иметь внутреннюю молитву, ибо они могут возгордиться этим. Таким людям, подвязающимся, но не стяжавшим при жизни умно-сердечной молитвы, Бог дарует ее или перед смертью, или даже после смерти, ибо и по смерти идет рост молитвы Иисусовой. В целом же обретение внутренней молитвы необходимо. Одна устная недостаточна. Между тем внутреннюю получают весьма немногие, что и дает повод некоторым сомневаться. Какой же смысл творить молитву? Какая польза? Польза великая, только не надо оставлять молитву, а плоды ее явятся в свое время. Подобные размышления, для многих столь обнадеживающие и ободрительные, встречаем в писаниях преподобного Василия Поляна Мирульского, содержащих квинтэссенцию сихасского учения древних отцов. Старец утверждает, что достойно потрудившимся в деятельном подвиге высшие степени созерцательной молитвы бывают иной раз дарованы посмертно. Хотя многие, как древние, так и нынешние подвижники, умерли, не сподобившись при жизни зрительной молитвы, это не должно вызывать сомнений ибо нет места неправде у Бога, и Он, во всяком случае, за труды их, которыми они потрудились, идя истинным отеческим путем деятельной молитвы, дает им в час смерти или по смерти действие зрительной молитвы, с которой они, как пламень огненный, проходят воздушные мытарства, по слову святого Исихия». И получают они жребий свой с теми святыми, которые, по апостолу, не неприявши здесь обетование, трудились всю жизнь свою в уповании. Об этой закономерности говорят отцы и нашего времени. Некоторым Господь дает сердечную молитву в юности, иным в средних летах, иным в старости, а иным во время исхода из тела. В страшный час смертный, при переходе нашим в вечность, святейшее имя Господа нашего Иисуса Христа оказывает спасительную силу против демонов. В это тесное и ужасное время особенно благодетельна молитва Иисусова, совершаемая, доколе человек в теле, устами и сердцем, а по разлучении от тела – умом. Умная Иисусова молитва при переходе в вечность служит доспехами для беззащитной души. Когда душа, имеющая эту молитву, выйдет из тела, то как возможно, чтобы рядом с ней стали демоны? Эта душа будет как бы одета в броню молитвы, и к ней не смогут приступить демоны. Так велика польза от этой молитвы. Высока ответственность предсмертного момента, когда на грани двух миров от опытности в молитве во многом зависит участь души. Духовное состояние человека в час смерти имеет решающее значение. Аскетическое делание умной молитвы является подготовкой к концу земной жизни чтобы рождение христианина в небесную жизнь произошло как можно безболезненнее и безопаснее. Стяжать молитву именем Иисуса значит стяжать вечность. В самые тяжкие минуты разложения нашего физического организма молитва Иисусе Христе становится одеянием души. Когда деятельность мозга нашего прекратится, и все прочие молитвы станут трудны для памяти и произношения, тогда ставший нам интимно ведомым, исходящий от имени свет Боговедения, пребудет неотъемлемым от Духа нашего, а обнадеживает нас свидетельство очевидцев. После того, как мы видели кончину отцов наших, умерших в молитве, Крепка наша надежда, что мир небесный, превосходящий всякий ум, навеки обымет нас. Как не звучат вышеприведенные соображения, но в отеческих писаниях на эту тему мы встречаем предупреждения, далекие от того, чтобы располагать к самоуспокоению. Если при жизни не выработать достаточный навык в молитвенном делании – то во время смерти, по выражению отцов, постигнет нас великая злая. Ибо душа наша, не имея молитвы, не может пройти воздушное мотарства, но будет удержана и взята бесами, когда нет на ней покрова молитвенной благодати. Говорится и о том, что тот, кто не имеет святого действа молитвы и ее спасительных плодов, При смерти претерпевает неисповедимый трепет, страх и ужас, потому что бесы нападают на душу с великим неистовством и ожесточением, как на лишенную благодатного молитвенного покрова. Подобные предостережения слышны на разных языках из уст святых отцов разных поколений. Они созвучны учению преподобного Симеона Нового Богослова, известное высказывание которого напоминает о необычайной серьезности нашего положения. «Если кто не соединится с Господом Иисусом здесь на земле, то и никогда не соединится с Ним». Это звучит столь строго, что может у кого-то вызвать чрезмерную тревогу. Но прислушаемся к совету современного старца. Много раз я слышал и от подвижников, что чтение Симеона приводит их к отчаянию. Но читай его спокойно. Так или иначе, при всей своей жестокости, преподобный Симеон пишет всегда о том же самом, что и все другие отцы. Даже святитель Николай Сербский признавался в своих смущенных чувствах. Весьма почитавший старца Силуана Афонского, владыка говорил, что он любит старца больше, чем Симеона Нового Богослова, потому что ни в ком не нашел он столько великой любви, как в нем, Силуане. «Когда читаешь преподобного Симеона, — говорил святитель Николай, — то отчаяние приближается к душе, а когда читаешь старца Силуана, то надежда растет в сердце. Что можно тут возразить? Святитель, конечно, прав, но справедливо же и другое. В том-то и сила по преподобного Симеона, что они изложены с предельной серьезностью и откровенностью, хотя и беспокоящей, не для всех привычный, не у всякого находящие понимания. Не все готовы согласиться с истиной. Действительно, грозные слова святого могут вызвать смущение, но они же и отрезвляют, нарушают обманчивый покой духовной дремоты, вдохновляют на подвижничество, вселяют дерзновение. «Кто не стяжал сознательно внутри себя царство Небесного, говорит преподобный Симеон, тому есть ли способ внить в него по смерти? Здесь еще должно тебе воспринять все Царство Небесное, если ты желаешь войти в него». Да не обольстят тебя обманщики своими лживыми речами о том, что не отныне еще, а только по смерти умирающие получают жизнь. Кто не постарается достигнуть Царствия Небесного и в нити в Него, пока находится в настоящей жизни, тот и в то время, когда выйдет душа Его из тела, окажется находящимся вне его Царствия. Итак, здесь, всей жизни, повелено нам взыскать Его и обрести, толкая в двери Его посредством покаяния и слез. Невозможно войти в Царствие Божие тому, кто еще в настоящей жизни не обличется во Христа, яко Бога, не взойдет до созерцания Его и не достигнет того, чтобы Он обитал внутри Его». Пугающая серьезность преподобного Симеона всегда тревожила души, расположенные искать опору в снисхождениях и утешениях. Старцу Амвросию Оптинскому пришлось как-то давать толкование мыслей святого в переписке с монахиней Леонидой. Леонида Фризель, монахиня, казначея Спаса в Влахернского монастыря Московской епархии. Тебя смутило слово преподобного Семеона Нового Богослова, который говорит «Кто в здешней жизни не узрит Христа в своем сердце, тот не узрит его и в будущей жизни». Пишешь, что для тебя это изречение ужасающее. Успокойся и не беспокойся много. Если бы не были прибавлены слова «в своем сердце», тогда действительно было бы это изречение ужасающее а зреть Христа в сердце своем, смиренный Никита Стефат объясняет так. «Егда кто горячесть души своей я, в залогственной вере зрит расширяему и Божию любовь, тогда Христа носите довесть да весть в себе, еже от земли и видимых действующа возвышение души его и на небесе жилище, уготовляющее ей» и прочее. И апостол Павел пишет, «Себе искушаете, аще есте в вере, или не знаете себе, яко Иисус Христос в вас есть, разве то чем чим не есте? И Ипаки, вселитесь у Христу, верою в сердца ваши. И паки верую ходим, а не видением, Значит, вся сила в вере. Испытывайте самих себя, верили вы. «Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Второе послание к Коринфянам, глава 13, стих 5. «Верою вселиться Христу в сердца ваши». Послание к Ефесянам, глава 3, стих 17. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 7. Если же вникнуть в то прочее, о чем пишет далее преподобный Никита, становится очевидно – Христа в себе носит тот, чья верой движимая молитва обращает сердце в палату Божию и жилище Духа, таковой ощутить свой ум по мере стяжения любви Божией, света неизреченно исполняем. Все это проясняет мысль преподобного Симеона – И означает, что тот способен в здешней жизни узреть Христа в своем сердце, а значит и соединиться с Ним в будущей жизни. Кто посвятил себя умному деланию, чья здешняя жизнь стала поприщем брани за чистоту сердечной молитвы.